Глава шестая. Маленькая, но организованная группа. — Прости, Ткачев, — пробормотала Яна и с подозрением прищурилась. — А ты тут чего стоишь? — Ну, так это... — Вас жду. Краснел светловолосый Ткачев очень быстро. Вот и сейчас краска залила его щеки, уши и даже шею. — В музей, ну... Яна повернулась к Метелкину и нахмурилась. «Ты же не думала, что я один с тремя девчонками куда-то пойду?» — удивился в ответ на ее взгляд Никита. «Да втроем вы меня даже поколотить можете! И на булочках с молочными коктейлями я разорюсь!» «А никто у тебя не просит никаких коктейлей!» — прошепела Яна. «Ты! Ты! Какая все-таки любовь!» А вот это уже подкралась Катя. И не пришлось замолчать. Она же не хочет, чтобы они ней сплетничали на всю школу. Тем более о ней и с кем? С Метелкиным. Итак, мы идем в музей. Вот кто чувствовал себя прекрасно, так это Метелкин. Яна скосила взгляд на идущих рядом одноклассников. Агния, как обычно, молчала и словно шла не с ними, а сама по себе. Красный, как рак ткачев, нес два рюкзака и слушал Катю да яны доносилась «Ничего не значит» и «Гулять с тобой не буду». Все послушно шли в музей, словно и мало было недавней экскурсии. Вот уж тайна так тайна. «Говорить буду я», — заявила Катя, когда они подошли к зданию музея. «А то Метелкин вечно какую-то ерунду несет». Никто спорить не стал, даже сам Никита. «Кажется, здание музея его подавляло» и, как он не хорохорился, ему было не по себе. Одно дело, когда с учительницей и всем классом, и совсем другое — сами. Уже на кассе их ждало разочарование. «Пять билетов, пожалуйста», — вежливо попросила Катя и на всякий случай несколько раз похлопала своими прекрасными ресницами. «Для свободного посещения четверг и суббота. Сегодня только организованные экскурсии». Не отрываясь от кроссворда, ответила кассирша. У Кати задрожали губы. Со стороны можно было подумать, что она сейчас заплачет, но Яна-то знала. Фишкина страшно злится. «Как это так? В музей войти нельзя! Им! А каким-то преступникам можно!» «Нас пять человек. Это маленькая, но...» «Организованная группа», — твердо заявила она, запнувшись только перед словом «организованная». Да и то потому, что Метелкин присел на корточки и двинулся так мимо кассирши в сторону залов. Но Никиту все старались не смотреть, чтобы не привлекать внимание кассирши, только взгляд нет-нет да останавливался на нем. Вот ведь что творит. «Организованная группа заранее записывается». Кассирша перелистнула страницу журнала. На ребят она по-прежнему не смотрела, но это оказалось на руку Метелкину, который уже исчез за дверями первого зала. Катя беспомощно обернулась, всем своим видом спрашивая, что делать. Яна развела руками. Уйти сейчас, оставить где-то там Метелкина они не могли. А уговаривать кассиршу позвать экскурсовода? Да даже если он жил на Лесной 35 или на Подлесной, все равно бы не пришел. «Из-за пятерых шестиклассников, точнее, из-за четверых». «Тетя Света!» — вдруг раздался совсем тихий голос Агнии. «Мы очень хотим посмотреть. Нам по географии задали в Крывеческий музей сходить. Сначала классом, а потом самим». Наконец кассирша подняла голову. А потом, и Яна поразилась, как изменилось ее противное лицо, она улыбнулась огнешечка, что же ты сразу не сказала, что это твои друзья?» — обрадовалась она. «Хотите, я вам сама экскурсию проведу?» «Хотим!» — согласились все хором и в ужасе переглянулись. «Вот зачем?» Но отступать было уже поздно. Они купили билеты, честно взяв пять, и пошли вслед за тетей Светой. «Хорошо еще, что у нее такие очки, что она в них толком не видела, сколько человек ведет». А чтобы рассказать про экспонат, она подходила к табличке так близко, что почти упиралась в нее кончиком носа. «Ты чего не сказала, что у тебя здесь тетя работает?» Насела катина на и едва они вошли в первый зал. Метелкина, между прочим, в этом зале уже не было. «Она мне не тетя», — еле слышным шепотом ответила Агния. «Я просто зову ее тетю Света» потому что с детства часто бываю в музее. У меня мама в библиотеке работает, которая тут на первом этаже находится». «Ладно». Катя все еще была недовольна, но не знала, к чему придраться. «Но могла бы и первая пойти в кассу, раз часто тут бываешь». «Да успеешь раньше тебя что-то сказать». Не удержалась Яна, а Катя шикнула на нее, мол, слушай экскурсовода, как будто это Яна первая начала. Тетя Света рассказывала интересно. Но ребят отвлекали две проблемы. Понять, где здесь копии и куда делся Метелкин. Ни в одном зале Никиты не было. Они убедились, что чучело настоящие, а вот чугунные фигуры через одну подделки. Камни проверить было сложнее. Кроме большой друзы хрусталя, который в этот раз лизнули все по очереди, чтобы убедиться, подделка... Остальные лежали под стеклом. Но, как Яна не крутилась, сигнализации не увидела. «А сигнализация в музее есть?» — громко спросила она. «Простите, я просто в кино видела...» Тетя Света зашла с мелким смехом, словно кто-то тряс кружку с бисером. «У нас на входе в каждый зал стоит сигнализация», — отсмеявшись сообщила она. «И на окнах. Но у нас краеведческий музей» а не такой, из которого можно что-то украсть. Конечно, маленькие дети иногда пытаются выковырять камни из пано или погладить чугунным утюгом, но потрогать медведя — это святое!» Ткачев снова покраснел, как рак, и Яна удивилась. Когда, спрашивается, он успел потрогать медведя? Они в зале с животными были совсем недолго, но главное она услышала. Через окно влезть никто не мог, если не суперзнаток сигнализаций, да и ночью вряд ли. Тогда как? Распрашивать дальше не хотелось, вдруг тетя Света что-то заподозрит, и когда подделки обнаружат, с Яной будут разговаривать полицейские. Пурр. К счастью, тетя Света и сама была рада поговорить. Они шли обратно через анфиладу залов, и все разбрелись по второму кругу смотреть экспонаты. У нас тут тихо. Сами понимаете, город небольшой, все-таки не областной центр. Летом вот туристы, которые идут сплавляться или в поход, часто заходят. Школьников приводят регулярно. А сам по себе мало кто ходит. И уж точно наши экспонаты никого так не привлекают. Пару лет назад заходил один старичок. Очень ему каслинское литье приглянулось. Все спрашивал, где купить можно. А мы откуда знаем? В какой-нибудь частной коллекции наверняка есть. У на упало сердце. Старичок. Уж не ее ли дедушка? Вчера его как раз подозревали. Потом она вспомнила, что вчера Катя подозревала ее деда Василия в связи с совсем другой историей, а неизвестно как исчезнувшей трансформаторной будки. И рассердилась на себя. Надо же, о родном деде плохо подумала. А в зале с монетами и картинами к ним внезапно присоединился мителкин где был неужели под столом где-то сидел как интересно с фальшивой заинтересованностью воскликнул он когда тетя света вспомнила что не рассказывала еще про местных художников столько всего в одном музее я на бы мителки в жизни не поверила Но тетя Света очень обрадовалась такому вниманию к экспонатам и радостно закивала. — На самом деле есть еще запасники, как в крупных музеях страны, — с гордостью заявила она. — Но там совсем иное. Картины других художников, вторая коллекция минералов и аммонитов. — Аммонитов, — повторил Никита с таким видом, словно понял, о чем речь хотя Яна после детективов уже ни в чем не была уверена. Ой, она вспомнила метод отца Брауна в поиске преступников. Чтобы разгадать, кто преступник, нужно поставить себя на его место. Ну что ж, Яна наморщила лоб и огляделась. Почувствовать себя на месте преступника никак не получалось. Ладно, большую друзу и правда можно разбить на кучу маленьких и продать, хотя... Она представила себя с молотком. «Вдруг хрусталь разобьется не так, как надо?» «А чугунные фигуры?» «Их ценность определяется только в целом виде. Нельзя продать одному покупателю руку какой-нибудь нимфы, а другому ногу. Если уж в их маленьком городке появились грабители, да еще настолько наглые, чтобы не бояться сигнализации, то неужели они выбрали бы музей?» «В городе есть банк, почта, магазины». Яна представила себя на месте преступника, крадущейся в черной маске и с огромным мешком конфет. «Прррр!» Она помотала головой. «Что с тобой? Голова болит?» Заботливо спросила тетя Света. Яна хотела ответить, но тут влез Метелкин. «Ой, Яна, у тебя опять голова разболелась!» Очень заботливо заволновался он. «Пойдем скорее на воздух». К счастью, Яна сообразила, что он хотел сделать. «Да, спасибо за экскурсию», — слабым голосом произнесла она. «Мы обязательно придем еще». «Приходите», — улыбнулась тетя Света. «Только в дни для свободного посещения. Настоящий экскурсовод расскажет намного больше». «Вы тоже замечательно рассказываете», — наперебой заговорили Катя, Никита и Тимофей. Агния, как всегда, молчала, а Яна продолжала делать вид, что у нее болит голова. Попрощавшись с кассиршей, они вышли в коридор и спустились на первый этаж. «Надо где-то поговорить», — заговорчески прошептал Никита. «Снова к Егоровой?» Яна представила всю эту толпу у себя дома и поняла, что компота на всех не хватит. «Нет, ни не к Егоровой», — уверенно ответила она. «Нас много». Я бы позвала к маме в библиотеку, но там нельзя шуметь, есть и... — Никита, с такими руками тебя не подпустят к книгам, — тихо сказала Агния. Яна посмотрела на ладони Метелкина и ахнула. Они были в синих пятнах чернил. — И когда успел, — спрашивается? — Когда он подбрасывал ее шапку и брал рюкзак, руки у него были чистые. Она точно помнит. — Ну и ладно. Метелкин собирался почесать затылок, но вспомнил про грязные руки и окончательно приуныл. Унылый Метелкин выглядел еще опаснее Метелкина Энергичного, поэтому я порылась в карманах и достала влажные салфетки. И не просто влажные, они оттирали почти все. Повеселевший Никита вместо «спасибо» вдруг громко сказал. «А давайте тогда обсудим все в кренделе с корицей». «А давайте!» Сразу же согласилась Катя и подмигнула я не так, что расшифровать не составило никакого труда. «С мальчиками в кренделе с корицей?» Яна только кисло улыбнулась в ответ. «Ладно бы с мальчиками, а то с Метелкиным и Ткачевым!» Но спорить не стало Они так и не пообедали еще. А обсуждение музейных проблем могло и затянуться. На крендель с корицей согласились все. «Хорошо, что там довольно большие столики» и они все легко уместились.